Выход из операции. Один. Китайская империя. Тибет. Долина Даркшетпо. До перевала Алхала Лун Вангунг добрался быстрее, чем тихоходный Аму. Уваров прошел в пилотскую кабину и указал над зонг, затерянный на фоне горы. «Спускайтесь к нему. Орудие развернуть, но не заряжать. Преступники и так напуганы. Условия сдачи объявлю лично». Гигантский дирижабль начал спуск, подрабатывая винтами, замедленно оседая на склон. Уже были видны стены дзонга и фигурки людей, испуганно метавшихся по двору. Пилоты Лон Вангуна засмеялись, глядя с высока на муравьиную суету врагов сына неба, Антон скривил губы. Смейтесь, смейтесь. Цепелин снизился, зависая над зонгом. Вниз полетели гайдропы. Уваров, переместившись поближе к выходу, громко сказал в горловину большого медного рупора. «Вы находитесь под прицелом наших орудий. Предлагаю сдаться, выходить с поднятыми руками и по одному подниматься на борт дирижабля. Оказавшие сопротивление будут уничтожены». Эти гулкие команды были трижды согласованы заранее и служили своего рода паролем. Стоило Антону вставить лишнее слово и события стали бы развиваться по иному сценарию. Но все прошло как надо. Ни один китайский чин даже мысли не допустил, что перед ним не Венесаэль-Тайгун, а некий русский капитан, пусть даже и граф. И русско-орденский отряд, поднимая руки, поплелся к трапу Лун-Вангуна. Первым поднялся барон Дуэлет. Был он мрачен и зол. Ну, а что делать? Против пушек не попрешь протопали Ливанда и Рехани, рыцари и последний оруженосец, Муана и Марина, ходаки близнецы Вейн, Гуанчен и Далх. Настал тот самый момент. «Начали», — скомандовал Уваров, покорно шагавшие пленные, растянувшиеся по всему главному коридору. Мигом вышли из повиновения, скрутив жандармов или нападав служивым, повалив тех на пол и приставив ствол или нож к горлу. «По нечетным каютам! Близняшки за мной будете пилотировать!» Барон, Леванда даже рейха радостно пихали Антона или шлепали его по спине. «Полегче!» шутя, — шутя покрикивал Уваров. «Никакого почтения к тайгуну!» «Кстати, а где тайгун? Он же гун?» «Ведут», — сообщил Семен. «Связанного Аньдуна завели Грей и Сигаль». Выражение лица пленника было не разобрать за смешной шапочкой-маской, которую Гуль почему-то называл балаклавой. Этого в третью, там прозрачное окно в дверях, будет видно, чем наш узник занимается, и выставить охрану. Семен, Корнели, Рудольфус за мной. Будем с экипажем разбираться. Марина, сияя мимоходом, прижалась к Уварову. Муана издали послала ему воздушный поцелуй. — Муана, — улыбнулся Антон, — твои подопечные в нечетных каютах. — Поняла. Граф стремительно прошагал в пилотскую кабину. — Подъем! — почтительно спросил командир дирижабля. — Подъем! — ответил Уваров, отступая в сторону и пропуская вперед оперов. Те же воспеленали пилотов и увели с собою. Аэронавты были настолько потрясены, что даже слова против не сказали. «Рофус, кандид, ваш выход!» Близняшки быстро разобрались, что к чему, и занялись привычным делом. Четверть часа спустя Лунгун перевалил через Трансгималай и поплыл в сторону Непала, к тому району среди предгорий и хребтов, где пряталась укромная долинка Даркшетпо. Томительное ожидание, высочайшее напряжение последних часов изрядно вымотали Антона, но мысли об отдыхе пришлось оставить. Его миссия близилась к концу. Операция «Черная лама», кажется, заканчивалась удачно. — Как тут заснешь? — Это дзотчу, — говорил Райхани, вглядываясь в проплывавшую по низу местность. Кажется, приток Брахмапутры. — Давай по течению вверх. Вилар стоял за спиной Руфуса и чуть ли не пританцовывал от нетерпения. — Да, — протянул кандид, — тут так просто координаты не укажешь. Рэй не согласно мотнул головой. — По земле мы бы и за неделю не управились, — проговорил он, — пока прошли бы от знака к знаку. — Ага. — Вон белая скала, видишь? — Где? — А, вижу. — На нее? — К северу, держи, там должно быть ущелье. — Вон оно, по нему вверх. Лун Вангун прибавил высоты, осторожно входя в узкую долину, пробороздившую горный хребет с востока на запад. — Даркшит. О, промолвил велар будто зачарованный. Поток воды здесь не постоянный. Как снега снеготает, идет вода, а зимой тут сухо. Вот. Впереди и внизу долина Даршетпор расширялась за счет такого полуцирка, выротого в склоне. Как бы в фокусе огромной выемки находился скромный монастырь гомпа, немало натерпевшийся от стихии и, видимо, заброшенный. Оно и понятно. Высоты здесь превышали четыре версты. Не всякий монах осмелится возносить молитву в местах столь отдаленных. — Агартха, — вымолвил Райханя. — Садимся, — велел Антон. Лунвангун едва поместился на пятачке перед Агартхой. Его гондола касалась земли, а большие аппарели, прикрывавшие грузовые отсеки, медленно опускались, превращаясь в сходние. Туда в трюмы могли и грузовики заезжать. Но нынче будет использоваться лишь ручной труд. Плюс энтузиазм. Вместо причальной мечты цепляемся вон за тот чертен. Выходим. Все на погрузку. Да там может и грузить нечего. А мы проверим. Уваров шагал в числе последних, усмехаясь своим мыслям. Он впервые видел перед собой рыцаря и ордена в окружении столь большого числа ходаков. Да каких ходаков? «Я вас еще не успела поблагодарить», — звонко проговорила Наташа Ефимова. «Пустяки, сударыня», — улыбнулся Антон. «А что с нами будет в России?» — спросила женщина, пытливо заглядывая у Варова в глаза. Десятки человек, ходоков из Шамбалы, повернулись к ним, интересуясь своей судьбой. «Все будет хорошо. Во всяком случае, вы больше не будете сидеть в тюрьме, пусть даже просторной. С каждым из вас будут разбираться отдельно». Специалистов привлечет Орден. Условия у них лучше не бывает. Короче, не волнуйтесь. — Все будет хорошо и даже лучше, — убедительно сказал Леванда. Обстановка разрядилась. Поднявшись к горке, Увар прошел яркую ворот и оказался в просторном дворе Гомпы. Все они были здесь. Обломки большого астероида. Округлые валуны со следами оплавления. Антон пересчитал их. — Семь штук. О, какие впечатленно проговорил Грей, как же мы их затащим? С помощью лома хмыкнул Потапыч, и такой-то матери.